Вызывали бы народообразование постоянно, а этого нет. Следовательно, этногенез, хотя и обусловливается географическими условиями, но происходит по другим причинам, для вскрытия которых приходится обращаться к другим наукам, социологии и антропологии, объединять которые в единую географию не предлагает сам Анучин. Разумеется, ответ на вопрос Анучина данный в этой статье не мог быть исчерпывающим. Новая научная дисциплина – требует разработки специальной методики, разбора проблем устойчивости и изменчивости этнических сообществ, общих принципов этногенеза, механизмов физико-географических и биологических воздействий на этнические сообщества и, прежде всего, дефиниции самого понятия этнос. Этим вопросам посвящены специальные исследования, проводимые в стенах географического общества путем интерпретации накопленного, но до сих пор не систематизированного материала. Предлагаемые решения могут казаться и быть спорными, требовать поправок и уточнений, но преимущество принятого нами пути в том, что не возникает потребности в ломке уже существующей классификации наук, которая пока дает блестящие результаты. Если же встать на путь интеграции наук, то согласно принципам диалектики, закону отрицания-отрицания, следующей степенью развития науки будет дезинтеграция, то есть смешение и хаос, что не представляется желательным. В заключении следует отметить, что бесспорно правильно утверждение Арманда: "Давайте не будем говорить жалкие слова, оплакивать гибель ныне здравствующих наук и искать причины недостатков там, где их наверняка быть не может". Уже сам факт новой постановки вопроса о научном и дискуссии, затронувшей такое количество теоретических и практических проблем, показывает, что творческие силы в советской географической науке огромны. Если бы дискуссии такого же размаха были возможны в филологии, археологии, источниковедении и историографии, то лучшего бы и желать не приходилось. А ведь и там назрели проблемы, требующие пересмотра. Для ученого, приходящего в географию из любой смежной области знаний, открываются такие широкие научные перспективы, что пессимизм Анучина и Саушкина неоправдан.